Глава пятая. Умничка Патрик сбежал на козла к кучеру еще до того, как мой экипаж выехал с поместья в сторону портальной арки. Правильно понял мой взгляд на двух мужчин, которых под строгим присмотром господина Торстена припроводили и усадили в карету. Мужики, кстати, предсказуемо подёргивались то идти быстрее, то вообще отбежать в сторонку, отдать распоряжение своим людям и лично приглядеть. «Ага, сейчас как говорится в плохом фэнтези. С одной стороны бдел лекарь, с другой изображала цепную овчарку я. Ибо тут только моргни, клоуны что-нибудь вычудят. В свете открывшейся информации глаз не спущу спаганцев. Пока я могу быть уверена только в одном. Тот, который без маски, точный яролир. До меня все же дошло, что если этот комедиант изображал моего любовника, кто-то в это время должен был изображать его самого — Логично же, что этот кто-то достаточно похож на оригинал. Так что надо удвоить бдительность и не спускать с подозреваемых глаз. Все же с мужем я общалась достаточно много и подралась в кровати, когда он меня заподозрил в самозванстве. Короче говоря, если смотреть пристально, разглядеть можно. В голове на пару секунд мелькнула мысль, а может мне тоже мужу устроить разоблачение в постели со срыванием рубашки и прочими обвинениями? Не-не, не буду повторяться. Патрик, которого я пока не посвящала в подробности, утверждал, что во время моих посещений дома ледяных масок слишком близко он к оставшемуся дому лорду не подходил. Видел и слышал только издалека. И не только он, остальные слуги тоже. То есть получается, что маскировка есть, но она не настолько хороша, как та, которую дает противозачаточный артефакт для любовника. Ну, во всяком случае, я так предполагаю все таки доверять я могу только Пажу, а к нему у моего мужа и не было причин подходить. Порой Еролиры вовсе стойко игнорируют мальчишку. Вот как сейчас. Из всех только я беспокоилась, чтобы пацан оделся потеплее, а также не забыл зарядить согревающий амулет. Да, тут весна в разгаре, но такой весной без батареи окалеть недолго. Ночью стойкий заморский, днём сырые ветра. Ледяной дворец в наше отсутствие было решено не консервировать потому что я рассчитываю вернуться сюда в любой момент, как только проведу первую рекламную кампанию морепродуктов в столице. Проще поддерживать дом в жилом состоянии, чем сейчас усыплять артефакты, а потом снова их будить. Артефактам это вредно, как объяснил мне местный сантехник. Господа, они, конечно, на такие мелочи внимания не обращают. Ну, будет срок работы очередной магической при прибамбасины втрое короче, чем при правильной эксплуатации, да и бог с ним, купит новый а я пока в плюс не выйду, позволить себе такое транжирство не могу. Даже за счет мужа-клоуна. Поэтому будем отапливать дом правильно. А сейчас можно устроиться в карете, обозреть двух очень недовольных козлов, рассевшихся напротив, и для начала съехидничать. «Плохой же из вас получится, отец, мой лорд». «Почему?» Яролир взглянул на меня устало-недоуменно. Да, от удивления, оказывается, тоже можно уставать. А я последнее время старалась ошарашивать обоих мужчин почаще, наблюдая за их реакцией. Сами в меха кутаетесь, а ребенку шапку не дали. Какому ребёнку? Патрику, конечно. Леди, ему пятнадцать. Уже жениться пора. Да что вы говорите? Теперь возможность жениться защищает от простуды? Не знала. Господин Торстен, а вы слышали о таком методе? Лекарь молча качнул головой. Он устроился между двумя недовольными мужчинами, словно разделительный барьер, и снова приготовился наблюдать представление. Но сам в нем участвовать явно не горел желанием. «Я не понимаю вашу логику. Ваш Паш уже взрослый. Если к этому возрасту он не понимает, что когда холодно надо одеваться, я бессилен. Это скорее вас надо спросить, чему вы, леди, учили своего свежеиспечённого младшего брата, когда он действительно был ребёнком?» «Они жили на юге», — примирительно вмешался Ар, который пытался копировать лекаря и не отсвечивать. Не привыкли к холодам. «Да что тут привыкать? Уши отваливаются, на день шапку. Это даже умственно отсталые понимают». «Чтобы шапку надеть, ее надо иметь. А вы, насколько я поняла из документов, переодеванием жены и ее пажа никогда не занимались?» — хмыкнула я. И про себя вздохнула. «Да, этим пришлось заняться мне». И шапка у Патрика теперь есть. У него только звездюлей на заднице еще нет. Сто раз напомнила про отвалившиеся уши. Нет, все равно полез на козла с непокрытой головой. А к лорду я прицепилась потому, что он это видел и не присек, Хотя своих людей лично проверил на правильности экипировки. Ну и просто так, надо же было к чему-то прицепиться. Я продолжала отслеживать в разговоре реакцию двух мужчин и мысленно ставить галочки в анкете сходств и различий. «Да-да. Более тысячи золотых на полную смену гардероба две недели назад. Не занимался, конечно, только оплачивал. Вы умудрились даже любовнику костюм с медведем шить». «Костюм с медведем?» — икнул Ар, заставив меня в очередной раз насторожиться. «А с этим медведем?» — неловко засмеялся он. «С этим самым». «Вот как мило. Даже не нужно придумывать, как направить разговор в нужное русло». «Ты же не забываешь его надевать?» ну, он же для постели. Может, все же не при лорде?» Снова нервно засмеялся Ар. «Почему? Лорд Оверхольм оплачивает твои услуги. Имеет право знать, куда идут такие деньги, верно?» Закашлялись оба. Один господин Торстон явно наслаждался и не шокировался. «Ага, в какие дыры идут мои деньги и на какие...» «Товары». Еролир не выдержал и едва заметно засмеялся в кулак. А вот волк неловко почесал затылок. Я, кстати, такого за ним еще не замечала. Что же он при муже такой неуверенный в себе становится? Хотя смешно, без мужа я этого товарища ни разу и не видела, если все подозрения верны. Откуда мне знать, может, он по жизни стеснительный? «Фу, как грубо!» — надулась я лорд Муш, я ведь не устраиваю вам сцены за Иланы. Вы могли бы быть приветливее к тому, кто помогает нам обоим получить свободу. Кстати, давайте немного по-другому усядемся. Вам втроем там явно тесно, а мне одной холодно». «Могу дать плащ». Муш уже начал снимать с себя указанный предмет гардероба. «Зачем? Чтобы самому замерзнуть? И не думайте даже. Просто пусть господин Волк пересядет. Думаю, он достаточно...» Я сделала паузу и продолжила совершенно невинным тоном. Горяч, чтобы мы оба перестали мёрзнуть. И плащ у него большой, на двоих хватит». «Прямо большой и горячий?» протянул Еролир странным тоном. «Плащ?» Я демонстративно не поняла двусмысленности. «Да сами пощупайте, вам только руку протянуть». И снова эти двое подавились воздухом одновременно. «Браво!» сказал господин Торстен и не выдержал, заржал и подмигнул мне. Хотя тут даже протягивать толком не надо, все и так под рукой. После чего взял и сам пощупал Ара за плащ.